Глава вторая. Зря ты приехала. Огорошила меня с порога маменька. Ну, не совсем с порога. С порога меня заобнимали, затискали, отправили мыться переодеваться. Мою старую комнату не трогали. И на глаза снова навернулись ностальгические слезы. Я переворошила скваяж, достала три склянки с разноцветными пилюлями и бутылочку. В бутылочке приложилась сразу, сделав хороший глоток. Избыточная чувствительность побочный эффект от потери зверя. Так и до истерики недалеко. А мы, Эукари, хоть и вспыльчивые, но не истеричные. Вещей в же было немного, но разобрать я их решила сразу, пока не помялись. Шкаф был полон моих старых вещей, в добрых две трети из которых я уже не влезу. Плечи за годы тренировок раздались вширь. Как впрочем и попа. Хотя тут уж не тренировки виноваты, а моя любовь к выпечке. Одежда быстро распределилась по полкам. Лекарства я убрала в шкафчик над умывальником. Туда мама не полезет. У нас еще с моего совершеннолетия уговор, чтобы избежать обоюдной неловкости. Мало ли какие у девочки бывают личные вещи. Именно в этом шкафчике я прятала сначала гормональные таблетки от гона, потом заначку на билет до Лоусона. Так вот, пока я не спустилась и не села за общий стол, где семья уже побаловалась десертом, а для меня специально быстро разогрели остатки трапезы, занявшие примерно полстола. Всё было мило и по-семейному. Но как только я положила в рот первую ложку таявшего во рту лукового супа, Маменька выдала сию неоднозначную фразу. Я аж подавилась. Гунтур, сидевший слева от меня, радостно врезал мне между лопаток. Но он всегда рад кому-то врезать. Маменька моя, молоти эвкари. Известна тем, что за своих детей готова порвать кого угодно. Отчасти поэтому моих братьев не выгнали из первого же класса колледжа. Позволили доучиться и даже диплом выдали. Боялись реакции нашего матриарха. Я-то сама выучилась и даже в Лоусон уехала, не побоявшись скандала. И уж никак не ожидала, что скандал случится как раз из-за моего возвращения. Ты не подумай, доченька, мы счастливы, что ты наконец дома, Зачистил отец, видя, как вытягивается мое лицо от такой любезной встречи. Просто в Китере последнее время небезопасно, особенно таким, как ты. Вместо того, чтобы успокоить меня, эта тирада разозлила еще больше. "Таким, как я?" обманчиво спокойно уточнила я. "Ты ведь потеряла зверя, потому и вернулась" констатировала маменька. Так-то в нашей семье не на грош. Я уже говорила. Суп внезапно потерял всякую привлекательность. Я положила ложку обратно в тарелку. Да. Я вернулась провести остаток жизни со своей семьей». Спокойно отчеканила я. Если это кого-то не устраивает, лучше скажите сейчас. Поезда ходят ежедневно. Доченька, ты меня не так поняла. Вздохнула мама, с сочувствием глядя на меня. Мне будто нож под дых воткнули и медленно проворачивали. Живи с нами сколько хочешь. Никто не против. Просто момент ты выбрала не самый удачный. Неспокойно у нас тут, люди пропадают. Я не выбирала момент рявкнула я, комкая салфетку на колень. Оно, знаете ли, само получилось. Спасибо за обед. Все было вкусно. Оставив мятый шар, в который превратилась на крахмаленная ткань около тарелки, я выскочила из-за стола. Железное правило, вбитое в меня еще прабабушкой: сначала поблагодари за еду, потом вставай. Оглушающе хлопнула дверь моей комнаты, отсекая меня от родных. Да, перепады настроения страшное зло. Ты бы как-то помягче, что ли? Пожалела бы девочку. Ей так уже досталось. Тихо произнес отец. Мне прекрасно было все слышно благодаря дырке в полу, проковыренной еще в далеком детстве. Хуже, чем когда я была полноценным оборотнем, но все же вполне отчетливо». У нас тут еще тот гадюшник, сам знаешь отрезала мать семейства. Никто ее не пожалеет, пусть готовится. В этом вся маменька. Бей сама, чтобы закалить. Тогда другим не удастся задеть чувствительные места. Там уже нарастет защитный слой, толстой шкуры. Люблю ее безмерно, но иногда она меня все же бесит. Вот, например, сегодня. Голодной я не осталась. Через полчаса ко мне постучался Харт, младшенький. Сунул в руки свернутый невнятным узлом бутерброд и просочился в комнату, пока мое внимание было отвлечено. Готовить мелкий не умел совершенно, но мясо с хлебом испортить сложно. "Ну рассказывай", потребовал брат, устраиваясь с ногами на кровати. "Хорошо хоть обувь снял". Я вгрызлась в свежий еще теплый хлеб. Что тебе рассказывать? Как меня убили? Мало-то ещё. Беззлобно огрызнулась я, проживав половину добычи. Харт насупился, чем окончательно выдал свой возраст. Так-то ему уже двадцать. Выше отца вымахал. А как надуется натуральный подросток, и реакции еще детские. Отдавай еду тогда. Зря добывал, рисковал, что ли? Братец шутливо бросился на меня, пытаясь отнять остатки мяса. Раньше бы я запросто увернулась и щелкнула его по носу. К чему он был не готов? Так это к моему тяжелому падению на спину. Харт едва успел подставить руки, чтобы не придавить меня всей тушей. Остаток бутерброда я однако не выпустила и поспешно запихала его целиком в рот. Прости, Вечно шутливой и игривый, братец посуровил и осторожно сполз с меня. Вот этого я опасалась больше всего. Сейчас со мной начнут обращаться как с хрустальной вазой, а в итоге поставят на полку, оградят стеклом и будут периодически сдувать пылинки. Но уж нет. Я сдернула с кресла округлую вышитую подушечку и от души огрела Харта по дурной голове. То, что я лишилась зверя, Не помешает мне надрать тебе задницу, фыркнула я, потому что он не успел увернуться. Зато своими длинными ручищами дотянулся до подушки на кровати. А она побольше будет, нечестно. Поэтому я стянула с кресла вторую и перешла в наступление. Зашедшему проведать меня и вытереть горючие слезки отцу пришлось нас разнимать. Все, как в старые добрые времена, будто и не уезжала На ночь меня все оставили в покое. Поплакать, наверное, себя пожалеть. Ну как бы поступила нормальная девушка на моем месте? Лично я прохрапела до самого рассвета, Она зареза собиралась. Дома оставаться не хотелось. Маменька раз уж вбила себе в голову светлую мысль, что меня надо потренировать перед встречей с местными кумушками. Так и будет поливать шпильками, кстати, и не кстати. А у меня нервы и таблетки. Так что лучше я тихонько отсижусь в каком-нибудь спокойном месте пару дней, а там и на работу выйду. Майор рекомендательное письмо лежало во внутреннем кармане пальто. Чисто на всякий случай. Дубликат уже давно почтой выслали в центральный полицейский участок Киттери. Пощупав приятно захрустевший конверт, я щелкнула шпингалетом и потянула раму наверх. На кухне сейчас волшебствует маменька», И мимо неё проскочить на выход никак не получится. Придётся выбираться, как в детстве. Еще до первого оборота. Второй этаж не так уж и высоко, особенно если знать, как приземляться. Я мягко спружинила ногами, опершись на одну руку, и воровато оглянулась на приоткрытую заднюю дверь. Бренчание посуды не прекращалось, значит, не заметили. Теперь быстро-быстро за калитку. Самое спокойное место в нашем городке понятное дело на кладбище. Погода, в отличие от вчерашнего дня, стояла прекрасная. Солнышко ярко светило, выпаривая лужи буквально на глазах. До лета оставались считанные недели, но природа никак не могла определиться, чего ей больше хочется: обратно в зиму или все же вперед, в жару. Поэтому мерзкие промозглые дожди чередовались с практически визийским зноем. Я чуть ли не в припрыжку скакала по островкам сухой дороги, пробираясь к окраине города. Кладбище строили на небольшом холме, единственном на многие мили вокруг. Каскад белых надгробий и статуй, ухоженные деревья, кусты и поднесенные на могилу венки составляли умиротворяющую композицию которая по праву считалась одной из достопримечательностей Киттери, помимо лечебных грязей и бескрайних болот. Кроме того, на холме почва была куда устойчивее к вымыванию. Когда город только основали, умерших хоронили на другой стороне, в болотистой местности. А что, удобно? Бросил чавк и нету. Но после того, как несколько свежезахороненных трупов нашли в колодце, жители зароптали. Оказалось, болото питают подземные реки, от которых в свою очередь берут воду выкопанные по всему городу колодезные шахты. Так что пришлось спешно искать новое место для погребения. За прошедшее столетие холм разросся. Плотную глинистую почву везли со всей округи обязав каждую семью вместе с телом приносить на могилу свою собственную землю. Чем больше народу на похоронах, тем дешевле получалось, потому что объем земли был установлен законом. И за недостающие фунты приходилось доплачивать. Поэтому похороны в Киттере – явление массовое. Минимум собирается пара сотен человек. Запросто, кстати, городок маленький, все друг друга знают. Каждый бросает по горсти земли, и холмик над гробом готов. А то, что выкопали, пока готовили яму, идет на формирование новых территорий для захоронения. Эдакая восполняющаяся экосистема. Я присела на лавочку рядом с нашим фамильным склепом. Немногие семьи удостаивались высокой и что скрывать, не чести владеть собственной усыпальницей все таки постройка целого здания требовала немалого капитала вложения в плане компенсации землей. Склеп был небольшой, но уютный, если это слово применимо в данной ситуации. Округлая беседка, застеклённая витражами, скрывала резко уходящую вниз винтовую лестницу. Где-то там, в глубине, рядом с прочими предками лежала моя прабабушка. Батари Эвкария была человеком Но обычным человеком ее не повернулся бы назвать ни один язык. Магом она была слабым, зато дух в ней был силён настолько, что позволил пережить даже оборотня прадеда. Все в семье считали, что это не дух, а банальная упертость. А еще, что я пошла этим качеством именно в Батари. Я протянула руку в сторону и провела по холодной мраморной стене. Тревожить покой мёртвых из-за глупой прихоти не хотелось. Вот на Самаин обязательно спустимся в темное, сыроватое подземелье всем кланом. А пока дам знать про бабушке, что я вернулась, прямо отсюда. Я скучала. Озвучила я чистую правду. Несмотря на бурную жизнь в Лоусоне, полную расследований, предательств и интриг, множество новых друзей и еще больше врагов, я часто вспоминала наше родное болото, тихое, мирное. Скучное. Но такое привычное и родное. Взгляд скользит по изученным наизусть земляным холмикам, ровным рядам надгробий и статуй. Что-то выбивалось из общей идиллической картины. Только вот не могу понять что. Вот оно. Три надгробия с краю как-то странно перекошены. Неужели болото снова подобралось? Такие случаи бывали. Но вовремя пресекались кладбищенскими смотрителями. Только на моей памяти три раза приходилось заново огораживать территорию, укреплять камнями склоны и хранить заново вымытые тела. Прищурившись и очередной раз помянув недобрым словом того дурня-артефактора, из-за которого я осталась без зверя, я поднялась с лавочки и двинулась в сторону накренившихся мраморных плит. Старые, покрытые густым слоем мха и выщербленные природой, старые надгробия всегда держали ровный строй. За этим рьяно следили смотрители. Растительность они считали за некое украшение и не очищали. Зато если вдруг что-то шаталось или выворачивалось из положенного места, тут же укрепляли и вкапывали обратно. Погребенные под ними оборотни, не эукари, но тоже древнего рода. Умерли больше 500 лет назад. Семейные усыпальницы начали строить всего лет четыреста как. И многие поленились переносить старая могила на новое место. Я осторожно, чтобы не потревожить и без того местами ободранный мох, провела пальцами по полустёртым надписям. Земля у подножия камней, влажная и будто свежевскопанная, осыпалась в сторону ограждения. Неужели недавним дождем подмыло? Надо будет сказать смотрите.